Air Разбитое сердце. Neil Williams Как на небесах. Английский As it is in heaven. Шарлотта Бронте Jane Eyre. Мало кому удаётся прожить жизнь, не получив ни одной сердечной раны. Едва стрела из лука Ашулуна купидона достигнет своей цели, Как начинается химическая реакция, отправляющая жертву в путь, усеянный возвышенными радостями и мучительными ошибками. Примечание. Смотрите, безответная любовь, любовная тоска, обречённая любовь. Конец примечания. В 9 случаях из 10 любовь наталкивается на неодолимые преграды и оканчивается слезами. widehat какой цинизм из литературы переполненной описанием разбитых сердец и разрушенных судеб. Какой роман ни возьми, обязательно будет или несчастная любовь, или разлука, или измена, или ещё что-нибудь такое же печальное. Горе настигает даже счастливчиков, познавших взаимную любовь. Примечание. Смотрите, адюльтер, развод. Смерть близкого человека. Конец примечания. Что нам остаётся? Запастись носовыми платками, большой плиткой шоколада и книгой, открывающей слёзные каналы. Можно читать под душещипательную музыку. Некоторые говорят, это помогает, особенно тем, кто склонен всё держать в себе. Примечание. Смотрите, эмоциональная холодность Конец примечания. В романе Нила Уильямса Как на небесах справиться с горем отцу и сыну помогает музыка. Жена Филиппа Анна и их десятилетняя дочь несколько лет назад погибли в автокатастрофе. Бывший портной, а ныне пенсионер Филипп, и его застенчивый сын Стивен, учитель истории, страшно одиноки. Они отгородились не только от внешнего мира, но и друг от друга. Филипп, у которого обнаружили рак, мечтает о том, как раздаст своё имущество бедным и наконец-то воссоединится с женой. Отец и сын встречаются раз в месяц. Они играют в шахматы и слушают музыку Пуччини. Однажды Стивен отправляется на автомобиле на концерт итальянской скрипачки Габриэлле Костольди. По пути он съезжает в кювет, но всё же добирается до места и слушает музыку. Проникновенная игра Габриэлле наполняет его душу озёрами прозрачной чёрной грусти и словно открывает в его душе некий клапан. Очарование музыкой перерастает во влечение к скрипачке. Теперь отец Стивена, сам переживший большую любовь, мечтает помочь сыну обрести счастье с Габриэлой. Постепенное исцеление Стивена сопровождается и исцелением его отца. Вывод напрашивается сам собой. Время и любовь лечат сердечные раны. Да, разбитое сердце можно склеить. Тем, кто не готов поставить крест на утраченной любви, мы рекомендуем классический роман Шарлотты Бронте Джейн Эйр. Когда церемонию бракосочетания Джен и Рочестера прерывает заявление незнакомца, что у хозяина Тронтфилд-холла уже есть жена, Джен так потрясена, что не в силах даже заплакать. Я оказалась лежала на дне высохшей большой реки, вспоминает она. Примечание. Перевод Станевич. Конец примечания. Позже могучий полноводный поток горя захлёстывает её с головой. Она прощает Рочестера, понимая, что он любит её по-прежнему, но считает себя не вправе притязать на его ласки. Анна сообщает любимому, что оставляет его, хотя ей приходится рвать все струны своего сердца. Джен Джен. Ты хочешь сказать, что пойдёшь в мире одним путём, а я должен идти другим? Сокрушается убитый горем мистер Рочестер. В конце концов Джен получает своего мрачного героя. но принимает его на своих условиях, не потеряв самооважения. Она стала относительно богата, что позволяет ей воссоединиться с любимым на равных. Она читает ему ослепшему книги и чувствует себя абсолютно счастливой. Следуйте примеру Джен. Ни в коем случае не пытайтесь склеить своё разбитое сердце вступая в компромисс с собственной совестью лучше страдать с достоинством, чем сгорать от стыда, идя на поводу у своих желаний. Сила характера, терпение и выдержка обязательно окупятся. Утрата любви большое горе. Бодрись не бодрись, если вас постигло это несчастье, принимайте его как стихийное бедствие, и не стесняйтесь показать свою боль. Примечание. Смотрите плач. Конец примечания. Не пытайтесь обмануть своё сердце. Лучше дождитесь, когда Купидон пустит в него другую стрелу, подарив вам новую любовь. А если вы решите, что вам будет лучше в одиночестве, к вашим услугам вся мировая литература, которая его скрасит. Примечание. Смотрите. Аппетит, любовная тоска, надежда, утрата надежды, отчаяние, печаль, плач, развод, томление. Конец примечания.